кисленькие куксы, коричные ботаники или же липкие сопли. Мама Сэма плбаума выбирала приличные каберне по разумной цене, и Сэму позволили взять одну упаковку тянучек со стеллажа в морском рассоле на с снастях и отборных винах. Соплей, конечно, хватит на дольше, но у них все банальная яблочно-зеленая отделка. Куксы предлагали ассортимент фруктового разнообразия и обладали настырным послевкусием. Ботаники — это богатый букет и легкая острота вкуса, но их крохотные формы, будто заверенные аудитором, выдавали буржуазное происхождение. Сэм овладевал винной терминологией. Ему было семь лет, и он полюбил выводить взрослых из себя «вокабуляром сомелье». Ханука только что закончилась, у Сэма дома всю последнюю неделю за обедами только и говорили, что о вине, и Сэм радостно шокировал полный стол родственников, объявив сразу после благословений, что манешевец черная смородина, единственная марка, которую ему разрешили попробовать, вязкий говнюк, а не красная, но не без определенного горького шарма герани. Доедал он из-за этого, правда, в своей комнате, но говнюк действительно был вязким, филистимляне. — Ты ведь избранный, — раздался голос справа и сверху. — Я уничтожил Хананеев, чтобы твой народ обрел родину. Сэм поднял голову и увидел человека с длинными светлыми волосами и в длинном черном дождевике. Сэма пробило так, словно он лизнул батарейку. Тот парень, который до смерти перепугал его друга Джоша. Сэм оглянулся. Мама в дальнем конце магазина разговаривала с хозяином, мистером Мастерсоном. — Я могу на это взять вот это? — спросил человек. В одной руке он держал три шоколадных батончика, а в другой — серебряную монетку размером с десятицентовик, судя по виду, очень древнюю. — Это иностранная монета. «Наверное, не примут». Человек задумчиво кивнул и, похоже, такой вести опечалился. «Но не стлех хрумкие превосходный выбор», — продолжал Сэм, стараясь протянуть время, чтобы парень на него не кинулся. Немного наивные, но подтекст серой амбры и грецкого ореха придает им основательность. Сэм снова глазами поискал маму. Та по-прежнему обсуждала вина с мистером Мастерсоном, — Флиртовала. Эдоксэма пошинкуют и распасуют по мешочкам, а она и не заметит. Может, он убедит этого парня взять и уйти. — Слушайте, никто не смотрит, возьмите их, и все. — Не могу, — ответил блондин. — Почему? — Никто не сказал мне, что можно. — Только не это. Парняга выглядел вполне взрослым, но мозги у него, как у тупицы в ползунках, похож на того типа в выкидном ноже. или на президента. тогда я вам скажу, что можно. хорошо, сказал Сэм. валяйте, берите. только вам пора сматываться, сейчас дождь пойдет. Сэм не помнил, чтобы ему раньше приходилось так разговаривать со взрослыми. Блондин посмотрел на батончики, потом на Сэма. спасибо. мир земле, а человекам благоволение. веселого Рождества. я же еврей, вы не забыли? Мы не отмечаем Рождество, мы празднуем Ханаку, чудо огней. О, это было никакое не чудо. Чудо-чудо. Нет, я помню, кто-то подкрался и подлил масло в лампаду, а рождественское чудо я исполню завтра. Сейчас мне пора. С этими словами высокий блондин попятился, прижимая шоколадные батончики к груди. Шалом, дитя. И просто исчез. — Здорово, — сказал Сэм, — просто здорово. Мог бы лишний раз и не напоминать.